Глава четвёртая Вышкаленный персонал столичной резиденции Юсуповых помнил наизусть, что старый князь предпочитал огромным залом уюта-тепло крохотных комнат. Простительная для его лет черта, которую обычно воспринимают с улыбкой и с нисхождением к ломоте в костях. Дорисовывая в фантазии теплый плед, кресло и огонь в камине Но те, кто знал старого князя лично, понимали, что дело вовсе не в уюте Безопасность – это когда низкие потолки, узкие переходы и нет окон А над головой десяток другой метров скалы, которые выдержит круглосуточный артобстрел Даст выспаться под ритмичную дрожь земли и подарит шанс проснуться следующим утром Безопасность вот высшая ценность, которую обесценивают из поколения в поколение. Все эти витражные стёкла от пола до потолка, роскошные апартаменты, легкомысленные перекрытия и ржавые петли на дверях бомбоубежищ всё стало возможно исключительно после того, как выжившие под бомбёжками мастера и виртуозы выходили под чистое небо и обращали дни и недели врагов в вечную ночь бесконечной грозы. Вот тогда-то и зарождались общечеловеческие ценности, через культивацию неотвратимости наказания и житейской мудрости донесённой до всех желающих. Если вы тронете нашу кровь, мы придём и покроем пепелище ваших домов солью, чтобы ни одного ростка не взошло впредь. Механизм, построенный на единстве рода, гарантирующий безопасность для каждого с алым княжеским гербом на груди. Все те возможности, что кажутся сейчас такими естественными и обычными, в одиночку идти по городу вечером, выпустить детей играть возле дома, отпустить девушку с подругами одних по магазинам, за все заплачено кровью. Под ногами старого князя хрустнули осколки разбитого стекла, а замотанный пленкой и скотчем фрагмент стены родовой башни взвыл от налетевшего ветра. Он сам велел ничего не трогать, разве что прикрыть от влаги и ветра. Но в воздухе все равно чувствовались запахи холода и сырости от подтаявшего снега, немного оплавленного пластика и дерева. Тонкая нота перегретого металла и ржавчины, проступившей через бетон, подснятым из-за пожара паркетом. Это была комната, которую всегда подготавливали до его прибытия, небольшая, всего-то 2 на 3 метра, с единственным окном в сторону реки и храма. В больших он так и не научился спокойно спать. «Значит, пришел и выкинул перстень», — прищурился старый князь, глядя на столицу. Произошедшее в небе позапрошлым вечером могли наблюдать все. Уж больно ярко-шумно и близко к центру города находилась родовая башня. Но вот детали... Позади скрипнуло два кресла. Присутствовали еще два поколения Юсуповых, отец с сыном. «Да, дедушка», — коротко ответил Александр, вставая с места. А ты что, заложив руки за спину, чуть повернулся старый князь, чтобы краем глаза наблюдать за внуком. Отпустил его и доложил отцу. Отпустил. Он ушёл, а я не препятствовал, слегка напрягся голос говорившего. Ясно, отвернулся старый князь. Ты бы и не смог его остановить, в этом нет твоей вины, но вот что не догнал и не продолжил беседу на его территории, он перешёл черту. холодно отвествовал ему голос сына, так и не вставшего с кресла. Князь нынешний, уверенный в себе и своих действиях, как и положено на его должности. "Там", качнул старик подбородком в сторону города, хотят знать наше мнение, интересуются причинами, не знают, что им писать в газетах", усмехнулся он. "Слова внутренние дела рода, их больше не устраивают?" делоно удивился князь. "Устроили бы Если бы слухи о перстне с нашим гербом не ушли из этих стен, вновь посмотрел он на внука, упрямо глядевшего перед собой. Я никому не говорил, тем не менее, упрямо произнёс тот. Устроив утечку, покровительственно кивнул старый князь ему, словно хваля за домашнее задание. Я не молчи. Отец, вместе с Самуиловым тоже были люди, выдерживая нейтральный тон, заметил нынешний князь. в том числе не дружественно настроенные, тот же бывший князь Черниговский. Иван Александрович хлеб ест с его рук, ему это отречение ножом по горлу. Я не могу быть гарантом всех свидетелей того вечера, упрямо смотрел Александр. Я готов ручаться за свою свиту, но не за чужих людей, повторил он фактически за отцом. Старый Юсупов покачал головой. Я помню, как все хва, мальчишек и девчонок, подрастающее поколение, учили взаимопомощи, топили в болотах, сплавляли на плотах по быстрым сибирским рекам и оставляли одних в тайге, чтобы в голову въелось до конца жизни своих не бросать никогда. Но как так получается, что все эти храбрые и смелые приходят и говорят: "Этот родич не тонул вместе с нами"? А вот этот не ходил на платах и не голодал с нами в снегах вечной мерзлоты. Этот не бежал с нами от разорённых стражников, а вот это и это вообще росли и учились в другом городе. Сколько отличий должно набраться, чтобы следующим шагом один мой внук воткнул второму нож в спину? Чужие люди, говоришь? Ты слишком много ему прощаешь, он перешёл черту, жёстко ответили ему из кресла. Я не слышу имя твоего сына, поджал губы старый князь. Кто, а в твоих словах этот вечный он? Максим перешёл черту. Максим сам выбрал, как поступить, поумерил тон Юсупов средний. После того, как ты начал подгребать княжество Черниговских под себя. Он, Максим пользуется нашим именем, возмутился князь. С какой-то статьей я должен стоять в стороне? «Ты лезешь в земли дочери министра внутренних дел империи, которого наш род поставил на этот пост!» «Это я его туда ставил!» «Вместе с Шуйскими, Панкратовыми и князем Давыдовым!» — вызверился на него старший родич. «А утвердил император!» «И тебе надо отозвать наших людей, пока Еремеев не пожаловался государю на произвол!» «Мы должны что-то получить», — помрачнел князь. У нас тоже есть к черниговским претензии, от которых пришлось отказаться. Мы убедили в том же союзников и сдерживаем их гнев. Твой сын подарил своей жене княжество, смотрел на него сверху вниз старый князь. За твоего сына выдают принцессу императорской крови. Чего тебе еще желается получить? Для начала сойдут извинения за содеянное, повел тот рукой, указывая на повреждение комнаты. Я не вижу, чтобы этот взбалмошный юноша считал себя частью нашего рода, как видишь, он сам так не считает. От чего же? нейтрально отметил старший Юсупов, разрывая противостояние взглядов. Подошёл к внуку, оправил его одежду и застегнул верхнюю пуговицу на воротнике рубашки. Ко мне вот давиче заходил князь Давыдов самолично. «Приносил извинения», — чуть отодвинулся старик, чтобы оглядеть получившийся внешний вид. «Говорит, я вашего Максима, как узнал, что тот отрекся, сразу к себе забрал, пока это не сделали остальные. Радовался, что успел». «Он просит забрать его обратно?» — хмыкнул сын. «Да нет, почему?» «Максим в его полку говорит, что у них теперь одна лыжня или путь». «Я не разобрал», — отмахнулся от зацепившейся мысли старый князь. а извинялся за то, что был введен в заблуждение. Говорит, очень расстроился, когда увидел наш родовой перстень в руках Максима. Говорит, не знал, что мы тут интриги крутим, и торжественно поклялся никому не разболтать. Внук отодвинулся и нервным движением выудил родовой перстень из внутреннего кармана пиджака, после чего продемонстрировал старшим родичам. Тогда что же увидел князь Давыдов? Риторически уточнил нынешний князь, поднимаясь из кресла. Старик забрал перстень из ладони внука, покрутил в руках, царапнув ногтем перечёркивающую герплинию, знак бастарда, и удовлетворенно хмыкнул. Полагаю, он увидел настоящий перстень, а это подделка. Но дракон, я же видел, возразил внук. Что ты видел? поднял бровь старый князь. Дракон в небе погас, когда Самылов снял перстень с пальца и прилюдно бросил мне в руки, отвествовал Александр. Перстень настоящий. Кольцо хрустнуло в старьковских руках, оставшись двумя кусками дешёвого бронзового литья. Тогда этот апотаж признак бескультурья, отметил Юсупов средний, с нечитаемыми эмоциями глядя на пористый скол бронзы. Нельзя взять и выкинуть родовый символ. он все равно будет родовым символом». «Кто это мог знать? Кто из чужих был рядом?» повторил Юсупов-старший свой недавний вопрос и мягко обратился к Юсупову-младшему. «Не тянись и не бойся». Но дракон пропал. «Это зависть, этот страх, что калечит волю и разум», покачал головой старый князь. «Максиму не нужен перстень, чтобы призвать родового дракона». Но ведь кое кому очень хотелось, чтобы такой яркий претендент на клановое наследие исчез. Я никогда вскинулся, Александр, и был тут же успокаивающе удержан дедом. На этот раз не ты. Старший Супов посмотрел на нынешнего князя. А ты, смотрю, готов платить любую цену, лишь бы не допустить Максима до правления. Ведь это твои люди разнесли весть по городу. Это ведь ты начал крутить с первым советником, организуя свадебные торжества поверх головы Максима. Ты желал, чтобы всё сорвалось. Ты видел, как болезненно это ударит по нам и уже заготовил виновника. Сын молча вернулся в кресло и закинул ногу на ногу. Максим же твоей крови. Неужели чувства от собственной ошибки так сильны, что тебе плевать не только на союз с императором, но и на весь мир? продолжил старик качая головой Он не будет главой клана Я вижу к чему ты подводишь вижу твои усилия я не стану утверждать его кандидатуру спокойно и холодно ответил тот Даже если перстень всё ещё на его руке у меня есть Александр Роман другие сыновья и дочери клан не примет человека разбрасывающегося символом рода Где она грань между гордостью за своего ребёнка и страхом что его успехи не принадлежат тебе Нашёптывают ли ему это ночами жёны, ради из-за собственных детей, или это его рассудочный выбор? И как дорого обойдётся это клану, если не остановить сейчас? Ему не нужен твой престол, можешь не беспокоиться, отрицательно повёл подбородком старый князь, но и выбросил он перстень отнюдь не по этому. Сделанного не вернуть. Меня устраивает исход. Родство императора всё равно будет, как ты и хочешь. Я передам тебе все наработки по торжествам, а меня оставь в покое. Александр, распорядись отремонтировать здание и выставь счёт Самойлову, повелительно произнёс тот. Но старик поднял руку, и внук даже не шелохнулся. Я хорошо знаю Максима, поджал губы прежний глава юповых. Есть два верных признака, на которые стоит обратить внимание. Если он чего-то не делает, например, не занимается организацией свадьбы, то свадьбы не будет, то есть вообще, совсем. Значит, он изначально хотел ударить по нам, кивнул своим мыслям князь. Вероломно, ломая соглашение и заставляя возвращать подарки. А ты желал от него импровизации, мальчишеской обиды и истерики? Тогда ты дождался, указал старый князь на пролом в стене. Я же продолжу о втором признаке, связанном с Максимом. Если он делает что-то безумное, старик подошёл к выбитой раме и сорвал плёнку, запуская холодный ветер внутрь. Значит, пытается спасти близких. От чего запахнул одежды князь? От себя, выглянул старик в бездну неба над собой и увидел расцарапанные родовым драконом фасады. Максим хочет убрать нас из-под удара, обернулся он вновь в комнату. Мы клан, какого ещё удара мы должны бояться, фыркнул его сын. Да вот самого из-за которого свадьбы с принцессой Елизаветой не будет. И вот когда это произойдёт, вдохнул от старого князя силы и воли, заставив всех родичей подскочить и выпрямиться. Вот тогда ты вспомнишь, что кольцо на его руке настоящее. Не тот кусок металла, который ты передавал через амира, а настоящий перстень, что дал ему я. Так что мне сказать журналистам, посерел лицом князь? Ты уже ответил. Это внутренние дела рода. А ты, внук, сделаешь то, что приказал тебе князь. Пойдёшь и выставишь Самуйлову счёт за погром. После чего все мы сделаем так, как я вас учил в детском дворце, жёстко смотрел на них старик. Будем ждать в засаде, пока родич выводит хищника на себя.